Победа о б е н р е й ц е р а Сцена переносится снова, на этот раз к подошве с и м п л о н а на швейцарской стороне. В одной из угрюмых комнат угрюмой маленькой гостиницы в Бриге мистер Бинтрей и Фохт сидели вместе и держали вдвоем профессиональный совет. Мистер Бинтрей искал что-то в своем ящике для депеш. Фохт поглядывал на запертую дверь. окрашенную в коричневый цвет, как бы под красное дерево, и ветшую во внутренние комнаты. Пора бы ему быть здесь теперь, заметил Нотариус, изменяя свою позу и взглянув на вторую дверь в другом конце комнаты, окрашенную в желтый цвет под еловое дерево. Он здесь, сказал б и н т р и й прислушавшись на мгновение. Слуга открыл желтую дверь и вошел о б е н р е й ц е р Поздоровавшись с Фохтом с большой сердечностью, которая, по-видимому, причинила нотариусу немалое смущение, у б е н р е й ц е р поклонился со строгой и холодной учтивостью Бинтрею. Ради чего заставили меня явиться из Невшателя сюда к п о д у ш в е гор? – спросил он, садясь на стул, указанный ему английским юристом. Вы будете вполне удовлетворены в этом отношении, прежде чем наше свидание окончится, – отвечал Бинтрей. Теперь же позвольте сразу приступить к делу. Между вами, мистер о б и н р е й ц е р и вашей племянницей была переписка. Я здесь, чтобы представлять вашу племянницу. Другими словами, вы юрист находите с ь здесь, чтобы представлять собой беззаконие. Удивительно сказано, заметил Бинтрай. Если бы все, с которыми мне приходится вести дела, были только похожи на вас, какой бы легкой была моя профессия. Я здесь, чтобы представлять собой беззаконие, это ваша точка зрения. Я здесь, чтобы отыскать почву для соглашения между вами и вашей племянницей, это моя точка зрения. Для соглашения должны быть две стороны, возразил о б и н р е й ц е р Я отказываюсь в данном случае быть одной из них. Закон дает мне власть руководить действиями моей племянницы, пока она не достигнет совершеннолетия. Она еще несовершеннолетняя. Я требую подчинения моей власти. Тут Фохт сделал попытку заговорить. Бинтры остановил его сочувственностью, несходительностью тона и манер, как будто он останавливал любимого ребенка. Нет, нет, мой достойный друг, ни слова. Не надо волноваться п о н а п р а с н у Предоставьте это мне. Он повернулся и снова обратился к о б и н р е й ц е р у Я ничего не могу придумать, что можно было бы сравнить с вами, мистер о б и н р е й ц е р Гранит, но и он разрушается от времени. В интересах мира и спокойствия, ради вашего собственного достоинства, сделайте небольшую уступку. Если вы только согласитесь передать свою власть другому лицу, которое мне хорошо известно, можно поручиться за него, что оно не потеряет из вида вашей племянницы ни днем, ни ночью. Вы напрасно тратите свое время и мое. возразил о б е н р е й ц е р Если моя племянница не вернется под мою власть в течение недели с сегодняшнего дня, я обращусь за помощью к закону. Если вы будете сопротивляться закону, я возьму ее силой. Он поднялся на ноги, говоря последние слова. Фохт оглянулся снова к коричневой двери, которая вела во внутренние комнаты. Имейте какое-нибудь сожаление к несчастной девушке. Защищал ее Бинтрей. Вспомните, как недавно она потеряла своего возлюбленного и какая ужасная смерть постигла его. Ничто не трогает вас? Ничто. Бинтрей в свою очередь поднялся на ноги и взглянул на Фохта. Рука Фохта, лежавшая на столе, стала дрожать. Глаза Фохта все время были устремлены на коричневую дверь, как будто под влиянием непреодолимого очарования. о б и н р е й ц е р с подозрительностью, следивший за ним, взглянул по тому же направлению. Там кто-нибудь подслушивает, воскликнул он с и с п ы т у ю щ и м взглядом назад на б и н т р е я Там двое подслушивают, ответил Бинтрый. Кто такие? Вы сейчас увидите. Ответив это, он возвысил голос и проговорил следующее одно обычное слово, которое на губах у каждого во всякое время дня. Войдите. Коричневая дверь отворилась. Опираясь на руку Маргариты, с исчезнувшим с лица загаром, с правой рукой перевязанной и висевшей на груди перед убийцей стоял человек, явившийся из гроба. в е н д е л ь В мгновение молчания, которое последовало пению птицы в клетке на дворе, было единственным звуком. раздававшимся в комнате. ф о х т дотронулся до Бинтрия и указал ему на о б е н р е й ц е р а «Взгляните на него», произнес шепотом нотариус. Неожиданное потрясение парализовало всякое движение в теле негодяя, даже движение крови. Его лицо было лицом трупа. Единственный след краски, оставшийся на нем, была ужасная багровая полоса. указывавшая место раны на щеке и шее, которую нанесла ему его жертва. Без слов, без дыхания, без признаков движения в теле и в глазах он имел такой вид, как будто при виде в е н д е л я та смерть, на которую он обрёк Венделля, поразила его самого там, где он стоял. Кто-нибудь должен сказать ему, проговорил Фохт. Позвольте мне. Даже и в этот момент Бинтрай по-прежнему не дал говорить Нотариусу и взял на себя руководить действиями. Жестом остановив Фохта, он отпустил в е н д е л я и Маргариту такими словами: «Цель вашего появления здесь теперь достигнута. Если вам угодно будет удалиться теперь, это может помочь мистеру о б е н р е й ц е р у прийти в себя». Это оказалось правдой. Когда они оба ушли в коричневую дверь и заперли ее за собой, он испустил глубокий вздох облегчения. Он оглянулся вокруг е щ а кресла, с которого он поднялся, и тяжело опустился в него. Дайте ему время опомниться, просил Фохт. Нет, сказал б и н т р е й Я не знаю, как он может им воспользоваться, если я соглашусь на это. Он повернулся к о б и н р е й ц е р у и продолжал: Я обязан перед самим собой. Заметьте. Я не могу допустить, что я обязан перед вами объяснить мое вмешательство в это дело и указать, что было сделано по моему совету и в чем я взял на себя всю ответственность. Можете вы меня выслушать? Я могу вас выслушать. Вспомните время, когда вы отправились в Швейцарию с мистером Венделем, начал Бинтрей. Не прошло и двадцати четырех часов после того, как вы оставили Англию, как ваша племянница совершила такой акт неблагоразумия, которого даже ваша проницательность не могла предвидеть. Она последовала за своим женихом в его поездке, не спрашивая ни у кого ни совета, ни позволения и не имея для защиты лучшего спутника, чем смотритель погребов в заведении мистера Венделля. Почему она последовала за мной в моей поездке и как случилось, что смотритель за погребами оказался лицом, которое ей сопутствовало? Она последовала за вами, отвечал Бинтрай, потому что она подозревала, что произошло серьезное столкновение между вами и мистером Венделем, которое скрывали от нее, и потому что она вполне справедливо считала вас способным для достижения своих целей. или для удовлетворения своим мести на преступление. Что касается досмотрителя погребов, то он был один из тех служащих в заведении мистера в е н д е л я я которому она обратилась тот час, как вы уехали, чтобы узнать, не случилось ли чего между его хозяином и вами. У него даже нашлось, что сказать ей: бессмысленное суеверие и обыкновенный случай. п р о и с ш е д ш и й с его хозяином в погребе, связали в его голове мистера Венделя с мыслью о грозящем ему убийстве. Удивление, вызванное словами вашей племянницы, заставило его сделать признание, которое в десять раз увеличило страхи, охватившие ее. Смущенный сознанием того беспокойства, которое он причинил, этот человек по собственному почину... Сделал единственную вещь, которая могла ее успокоить, и которая была у него во власти. Если мой хозяин в опасности, сказал он, мой долг следовать за ним, и более чем мой долг позаботиться о вас, мис. Оба они отправились, и вот один раз суеверие принесло пользу. Оно заставило вашу племянницу окончательно решиться на эту поездку, и оно повело к спасению человеческой жизни. Понимаете вы меня пока? Я понимаю вас до сих пор. Первое уведомление о преступлении, вами совершенном, продолжал б и н т р о й пришло ко мне в виде письма вашей племянницы. Все, что вам нужно знать, это, что ее любовь и ее неустрашимость достали тело вашей жертвы и потом помогли его вернуть к жизни, когда он лежал беспомощный в б р и г е Она написала мне, чтобы я приехал к нему. Перед отправлением я известил госпожу Дор, что я знаю, что мисс о б и н р е й ц е р в безопасности и знаю, где она находится. Госпожа Дор в свою очередь уведомила меня, что к вашей племяннице пришло письмо, написанное, она знала, вашей рукой. Я взял его себе и распорядился, куда отправлять все письма, которые могли последовать. Прибыв в б р и к я нашел мистера в е н д е л я вне опасности и тогда же решился посвятить себя на то, чтобы ускорить тот день, когда можно свести с вами счеты. Дефринье и Ка отказали вам от должности, основываясь на подозрении. Они потом действовали сообразно с и звещением, сделанным мною частным образом. После того, как мы сняли с вас вашу фальшивую личину, ближайшая вещь, которую нужно было сделать нам, л и ш и т ь вас власти над вашей племянницей, и я не только не чувствовал ни малейшего угрозения, когда ставил в темноте ловушку под вашими ногами, чтобы достичь этой цели, я чувствовал известное профессиональное удовольствие сражаться с вами вашим же оружием. По моему совету истину заботливо скрывали от вас до сегодняшнего дня. По моему совету за подня в которую вы попались была поставлена для вас здесь. Вы знаете почему теперь так же хорошо, как и я. Было только одно верное средство лишить вас вашего дьявольского самообладания, которое до сих пор вас делало страшным человеком. Это средство было испробовано и смотрите на меня как хотите имело успех. Последнее, что остается сделать, заключил Бинтрей, вынимая бумагу с двумя небольшими полосками письма из своего ящика для бумаг, это сделать вашу племянницу свободной. Вы сделали попытку убить. Вы совершили подлог и воровство. У нас имеются очевидные доказательства против вас и в том и в другом. Если будет доказано, что вы преступник, вы также хорошо знаете, как и я, что станется с вашей властью над племянницей. Лично я предпочел бы этот способ избавиться от этой власти, но меня лишают свободы те доводы, которым я не мог противиться, и это свидание должно кончиться, как я уже сказал вам, соглашением. Подпишите эти строчки. Отказ от всякой власти над Мис о б и н р е й ц е р и обещание никогда больше не являться в Англию или Швейцарию, и я подпишу прощение, освобождающее вас от дальнейших преследований с нашей стороны. о б и н р е й ц е р молча взял перо и подписал отказ от опеки над своей племянницей. Получив взамен прощение, он поднялся, но не делал ни малейшего движения, чтобы оставить комнату. Он стоял, глядя на Фохта, и странная улыбка появилась у него на губах, и странный блеск засветился в его туманных глазах. Чего вы ждете? – спросил б и н т р е й о б е н р е й ц е р указал на коричневую дверь. Позовите их назад, – сказал он в ответ. Мне нужно сказать в их присутствии нечто, прежде чем я уйду. Скажите это в моем присутствии, – протестовал б и н т р е й Я отказываюсь звать их назад. Убенрицер обернулся к Фохту. Помните вы, как вы сказали, что у вас раз был английский клиент с именем в е н д е л ь Спросил он. Прекрасно, отвечал нотариус. Что из этого, Фохт? Ваши часы, замок изменили вам? Что вы хотите сказать? Я прочел письма и удостоверения, содержащиеся в ящике вашего клиента. Я снял с них копии. У меня здесь с собой эти копии. Достаточно или нет это причина, чтобы вернуть их назад? В одно мгновение Нотариус бросал взгляды то на Обенрейцера, то на б и н т р е я в б е с помощном удивлении. Приобретя снова свое самообладание, он отвел в сторону своего брата юриста и поспешно сказал ему несколько слов на ухо. Лицо б и н т р е я после того как прежде всего точно отразило удивление, написанное на лице Фохта, внезапно изменило свое выражение. Он бросился с живостью молодого человека к двери во внутренние комнаты, вошел туда, п р о б ы л т а м минуту и вернулся в сопровождении Маргариты и в е н д е л я Теперь, мистер о б е н р е й с е р сказал б и н т р е й последний ход в игре принадлежит вам. Делайте же его. Прежде чем я откажусь от моего положения как опекуна этой леди, сказал о б и н р е й ц е р мне нужно обнаружить одну тайну, которая касается ее. Делая это разоблачение, я не имею в виду занять ее внимание рассказом, который она или другие присутствующие должны будут принять на веру. Я обладаю письменными доказательствами. копиями и оригиналами, достоверность которых может засвидетельствовать сам ф а х т Запомните это хорошенько и позвольте мне с самого начала вернуться с вами к о времени давно прошедшему, к февралю месяцу 1836 года. Заметьте это, мистер Вендель, вставил Бинтрай. Мое первое доказательство, сказал Обин р е й ц е р вынимая бумагу из своего бумажника, копия письма, написанного одной англичанкой, замужней, к своей сестре вдове. Имя лица, написавшего письмо, я скрою, пока не дойду до конца. Имя лица, которому написано письмо, я не желаю скрывать. Оно адресовано миссис д ж е н Ан н Миллер, Бриджгурмские колодцы, Англия. в е н г е л ь вздрогнул и открыл губы, чтобы сказать, Биндрый тотчас же остановил его, как останавливал м е т р а Фохта. Нет, сказал упрямо юрист. Предоставьте это мне. о б е н р е й ц е р продолжал. Бесполезно утруждать вас первой половиной письма. Я могу рассказать содержание в двух словах. Положение пишущей в это время такое. Она долго жила в Швейцарии со своим мужем, принужденная жить здесь для сохранения здоровья мужа. Они готовятся перенести свое место пребывания на Невшательское озеро через неделю и ждут недели через две после этого посещения миссис Миллер. Сказав это, автор входит в важные домашние подробности. Она долгие годы была бездетной, и у нее и у ее мужа не осталось надежды иметь детей. Они одиноки, им недостает интереса в жизни. Они решили усыновить ребенка. Здесь начинается важная часть письма, и поэтому я читаю вам его теперь слово в слово. Он загнул первую страницу письма и стал читать: "Вы не откажетесь, моя милая сестра". помочь нам осуществить н а ш е н о в о е н а м е р е н и е Как англичане, мы желаем усыновить английского ребенка. Это может быть сделано, я думаю, в воспитательном доме. Поверенный моего мужа в Лондоне скажет вам, как это сделать. Выбор я предоставляю вам, ограничив его только следующим условием: ребенок должен быть не старше одного года и должен быть мальчиком. Простите беспокойство, причиняемое вам из-за меня. Не согласитесь ли вы привести нашего усыновленного ребенка к нам со своими детьми, когда вы приедете в н е в шаттель? Я должна прибавить одно слово о желаниях моего мужа в этом деле. Он решился избавить ребенка, из которого мы делаем своего собственного. От какого-либо унижения и потери самоуважения в будущем, которое ему могло бы причинить открытие его истинного происхождения, он будет носить имя моего мужа и будет воспитан в убеждении, что он действительно наш сын. Ему будет предоставлено право наследия всего нашего имущества не только по законам Англии, касающихся таких случаев, но и по законам Швейцарии также. Мы ведь так долго жили в этой стране, что может явиться вопрос, не должны ли мы считаться натуализированными р в Швейцарии? Единственная предосторожность, которую остается принять, это предупредить всякое разоблачение в будущем со стороны воспитательного дома. И вот так как наше имя очень редкое, если мы явимся в регистре воспитательного дома как лицо, усыновляющее ребенка, это представит возможность каких-нибудь последствий. Ваше имя, моя дорогая, имеют тысячи других людей. Если вы согласитесь явиться в регистре, не нужно будет бояться никаких разоблачений с этой стороны. По приказанию доктора мы переезжаем в часть Швейцарии, где все нас касающееся никому совершенно неизвестно. А вы, как я поняла, собираетесь нанять новую к о р м и л и ц у для поездки, когда вы отправитесь посетить нас. При таких условиях ребенок может сойти за моего ребенка, который возвращается ко мне под попечением моей сестры. Единственная служанка, которую мы берем с собой из старого места, моя собственная горничная, на которую можно вполне положиться. Что касается юриста в Англии и Швейцарии, то ведь это их профессия х р а н и т ь тайны, и мы можем быть совершенно покойными в этом отношении. Теперь вы знаете наш маленький безобидный заговор. Пишите следующей почтой, моя дорогая, и скажите, что вы присоединяетесь к нему. Вы все продолжаете скрывать имя автора этого письма? – спросил в е н д е л ь Я приберегаю имя автора к самому концу, – отвечал о б и н р е й ц е р Я перехожу к моему второму доказательству. Просто связка бумаг на этот раз, как вы видите. Меморандум, выданный швейцарскому юристу, который вел дела упомянутые в письме, сейчас мною прочитанном в следующих выражениях: взят для усыновления из воспитательного дома в Англии 3 марта 1836 года ребенок мужского пола, называвшийся в заведении Вальтером Уайлингом. Лицо, являющееся в регистре как усыновляющее ребенка миссис д ж е н Ан Миллер, вдова, действующая за свою замужнюю сестру, натурилизованную в Швейцарии. Терпение, проговорил о б и н р е й ц е р когда в е н д е л ь позабыв об увещаниях б и н т р и я вскочил на ноги. Я недолго еще буду скрывать имя. Еще две небольшие бумажки и я кончил. Третье доказательство. Свидетельство доктора Ганса, до сих пор живущего и практикующего в Невшателе, п о м е ч е н н о е июлем 1838 года. Доктор свидетельствует, вы сами можете это сейчас прочесть, во-первых, что он лечил усыновленного ребенка в его детских болезнях, во-вторых, что за три месяца до времени написания свидетельства джентльмен, усыновивший ребенка, умер. В третьих, чтобы во время написания свидетельства выдавая его со своей служанкой, взяв с собой усыновленного ребенка, оставила на в ш а т е л ь и возвратилась в Англию. Еще нужно прибавить одно звено к этому, и цепь моих доказательств будет закончена. Служанка оставалась у своей госпожи до ее смерти, которая произошла немного лет назад. э т а служанка. Может клятвенно подтвердить тождественность усыновленного ребенка с его младенчества до юношеского возраста, с юношеского возраста до полной возмужалости. В каком возрасте он теперь и находится? Вот ее адрес в Англии, и вот мистер в е н д е л ь Это четвертое и последнее доказательство. Почему вы обращаетесь ко мне? – спросил в е н д е л ь когда Обин р е й ц е р Бросил написанный адрес на стол. б о б и н р е й ц е р повернулся к нему, охваченный внезапной радостью от своего триумфа, потому что вы этот человек. Если моя племянница выйдет за вас, она выйдет за подкидыша, предоставленного публичной благотворительности. Если моя племянница выйдет за вас. Она выйдет за обманщика без роду, без племени, присвоившего себе положение джентльмена, хорошего общества и происхождения. Браво, воскликнул б и н т р о й Замечательно сказано, мистер о б и н р е й ц е р Нужно еще одно слово, чтобы заключить все вполне. Она выходит замуж исключительно благодаря вашим стараниям за человека. который получает наследство прекрасное состояние за человека, который происхождением своим может гордиться даже больше, чем своей крестьянской женой. Джордж в е н д е л ь как единственные душеприказчики, поздравим друг друга. Последнее земное желание нашего дорогого покойного друга выполнено. Мы нашли потерянного Вальтера Уайлдинга. И как только что сказал господин о б е н р е й ц е р Вы, этот человек. Эти слова прошли незамеченными со стороны в е н д е л я В эту минуту он сознавал только одно впечатление. Он слыхал только один голос. Рука Маргариты сжала его руку. Голос Маргариты прошептал ему: «Я никогда не любила вас, Джордж, так, как люблю теперь».